Мы пошли обратно, только Диана Ашли замешкалась. Я оглянулся, она стояла перед светилищем и внимательно разглядывала скульптуру внутри него. День был прекрасный, необычно жаркий, и предложение Дианы Ашли было единодушно принято.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 гнувшей ночью при лунном свете мы видели здесь тело человека лежащего ничком сейчас на том же самом месте лежал Элиот Хейден Боже мой вырвалось у Саймонза и его тоже Элиот Хейден был без сознания но слабо дышал на этот раз причина трагедии была ясна длинное тонкое оружие оставалось в ране